Костас. Люблю лиссабонский сленг. То, что в русском обозначено темно и шершаво, в нем опереточно и невинно. Скажем, дерьмо, боста, означает также разочарование, а кокосовый орех – публичную женщину. А тюрьма, где я теперь сижу, называется шадрес то есть шахматы. Сегодня в коридоре нестерпимо воняло свинцовыми белилами, и у меня был приступ астмы, третий за все тюремное время. Надо обновить ингалятор, но на такую услугу моей заначки может не хватить. Я заработал свою аллергию, когда ездил по Приморским районам с реставратором Фокой. Краски, с которыми тот возился, были на удивление мерзкие. Сначала я повязывал народ платок, но потом мне надоело его стирать, и я махнул рукой. К тому времени я больше года сидел без работы, так что несколько из расцовых фасадов заметно поправили мои дела. А на вилле в Капуфейре мне заплатили вдвое против обещанного. Я помню просторную веранду, выложенную таракотой, маленького жилистого хозяина, выходящего к обеду в футбольных трусах, и его жену Гречанку в черном балахоне, похожую на журавля. Гречанка проходила мимо меня по много раз на дню, оставляя на краю портика то банку с пивом, то горсть лущёных орехов. Иногда она вставала на колени, наклонялась над бассейном и смотрела, как я разбиваю плитку молотком, а потом собираю ее снова. Занятие для умалишённого». Ночевал я в спальном мешке в глубине сада и пару раз слышал, как она бродит вокруг террасы, где между плитками еще торчали щепки, оставленные фокой, но окликнуть так и не решился. Спустя две недели хозяин осмотрел мою работу, поморщился и сказал, что дно получилось слишком темным и следовало положить больше белых осколков, чтобы оживить блеск воды. К тому же он переплатил моему напарнику за веранду и больше не даст водить себя за нос. На это я заметил, что он заглядывал в бассейн по четыре раза на дню, но хозяин махнул рукой и ушел в дом. Я пошел за ним, повторяя, «Заплати, и я уеду, а не заплатишь, в твоем бассейне заведется плесень». Южанин высунул голову из кухонного окна и весело оскалился. «В штанах у тебя заведется плесень!» — сказал он. «Вас, поляков, нужно учить! И швы неровные, и цвет болотный!» «Возьми сотни и уходи!» Он протянул в окно свернутую бумажку, вынув ее из-за уха, будто папиросу, и захлопнул ставни. Я подергал дверь, но он запер ее на задвижку. Я пнул дверь ногой и набрал воздуха, чтобы крикнуть ему вслед, но вдруг закашлялся и согнулся пополам от боли в груди. Я так долго кашлял, что потерял равновесие и схватился за перила, а потом и вовсе сел на пол. Кто-то вложил мне в руку стакан воды, стакан был ледяным. От этого стало еще хуже. В голове у меня взрывались холодные петарды, одна за другой, а в груди лежала холодная тяжелая слизь. Когда я продышался, рядом никого не было, сутенная бумажка лежала на подоконнике, а солнце стояло в зените. Я вытер рот краем майки и пошел собирать инструменты. У ворот меня догнала гречанка и окликнула по имени. «Костас!» Я обернулся. «Ты грек? Костас — это греческое имя». «Нет, не грек». Ее лицо приблизилось к моему, и я заметил, что брови у нее подкрашены синим, а над верхней губой темнеет пушок. Гречанка взяла мою руку и сунула в ладонь несколько свернутых банкнот. «Возьми, этот тебе причитается. И не сердись на него. Он вчера поставил на спортинга и проиграл». Там было вдвое больше, чем мне причиталось, но я не возражал. Гречанка потрепала меня по щеке и пошла по дорожке к дому, стараясь не наступать на щепки, торчащие между плитками. Я увидел, что на ней сандалии из золотистой кожи, и почему-то обрадовался. Черный журавль с золотыми ногами. «Нет, этого уже никто не склеит», — сказал Лилиенталь, отодвигая зазубренные кусочки тавромахии. «Хорошая была вещица. Только это не тавромахия вовсе, а таврокатапсия. Ты плохо сделал домашнее задание». Он улыбнулся, показывая слегка воспаленную мякоть десен. «У моей матери тоже были проблемы с деснами. Она вечно мазала их какой-то пахнущей сыром мазью из аптечного тюбика. Почему, когда я смотрю на Лилиенталя, мне кажется, что я сам его придумал?» Из него кто угодно может высунуть голову, даже моя мать, даже мой одноклассник Ромошка. Не говоря уже о лютосе, который поучал меня в такой же барственной манере, а проштрафившись, также надменно щурился. Да знаю я, просто слово слишком длинное. Слово длинное, а жизнь короткая. Минойские игры были смертельными, хотя на фресках их рисовали с беспечной веселостью. Гологрудые девушки, бычок, похожий на морского льва. Никто не выживал, Пака. Никто. Желание схватить быка за рога во все времена наказывалось одинаково. «Моя жизнь тоже укорачивается. Прямо на глазах. Я должен деньги серьезным людям, понимаешь? Если я не заплачу, меня посадят в тюрьму». «Мы все в тюрьме. Так или иначе?» Ли медленно покачал головой от плеча к плечу, будто фарфоровый китаец. Но, чтобы это понять, надо иметь воображение. В этой воображаемой тюрьме я буду сидеть в одиночке. Так откупись от них и перестань трястись. Давай продадим какие-нибудь цацки. Или оружие твоего дядюшки вместе с тем шкафом, где зеленые зайцы и святой Евстафий выезжают на охоту. Оружейный шкаф разбили. Надо искать реставратора. Было еще колье с цитринами, но, похоже, сестра его стащила. «Просто одолжи мне денег». «С какой стати?» — он снисходительно махнул рукой. «Это же бешеные тысячи! Ты их не вернешь, и наша дружба расстроится!» «Да пошел ты!» «Ладно, тогда налью тебе выпить». Ли развернул коляску и поехал на кухню. Я не стал его дожидаться, собрал обломки и ушел, подгоняемый странным, разламывающим чувством потери. Стратагема «Соу Юуэй Шэн Ретироваться — самый лучший план. На обратном пути я свернул себе самокрутку величиной с паровозную трубу, заплутал и вышел почему-то к монастырю. Я знал, что больше не стану звонить своему другу Ли. И дело было не в движении руки, отправляющем меня прочь, к неуклюжего гладиатора, а в том, что ему было на самом деле все равно. «Приходится перелистать половину жителей города, чтобы отыскался один персонаж для романа», — говорил один писатель. «За девять лет я перелистал здесь столько народу, а выбрал Лилинталя. Я скучаю по нему, но восстановить движение воздуха между нами невозможно». Там, где были парусящие занавески, теперь стоит духота, усыпанная мертвыми мошками. Если бы мой друг собрался на берега Балтийского моря, я дал бы ему адрес своей квартирной хозяйки Марты. Эти двое нашли бы о чем поговорить. Ли говорит, что стареть нужно в одиночестве, в домике у моря, где есть только радиоточка, играющая вальсы. Как раз в таком доме я снимал у Марты веранду без единой батареи. Что до меня, мне совершенно все равно, где стареть. Другое дело, каким ты окажешься, когда начнешь разваливаться на части. Лысый, складчатый танцовщик — жалок. Бывший жиголо лосница. Музыканты спиваются, а спортсмены толстеют. Про желчных жилистых военных в отставке я вообще не говорю. Стареть как писатель — вот предмет моей зависти. Публика любит тебя любого грузного, поддатого, обсыпанного перхотью, три года не брившего бороды. В каждом твоем хмыканье находят суждения, а на дне твоего стакана переливаются смыслы. Разве не круто? В бабкином сарае стоял 30-летней давности велосипед, смазанный, со скрипучим седлом. Мне обещали подарить его, как только дорастут до взрослой рамы, так что я многое готов был терпеть. Зато нашей няне пришлось искать другую работу. Они с Йолей не поладили. Когда я уехал в Тарту и поступил в университет, бабка присылала мне деньги в конвертах с неизменной припиской, где указывалась сумма потраченного на меня к этому дню капитала. Я видел, как рос этот чудовищный счет, и внутри меня что-то дрожало, будто вольфрамовая нить. Это особый вид ярости, родственный. Его ни с чем не спутаешь. Я испытывал такое только к двум людям, и вторым человеком была моя мать. Я боялся, что однажды зайду к Йоле в спальню, возьму бронзовую лампу с медведем и разобью ей голову. Однако, возвращаясь домой, я первым делом бежал к ней здороваться и сидел на жестком креслице, выслушивая ее обиды на покойного мужа, на продавцов в обувном магазине, на весь белый свет. Любовь к ней уживалась во мне со стыдом и жалостью, а это чертовски крепкая смесь, цемент на яичных желтках. Любовь к Зое имела вкус внезапной свободы и постей с джибилейн. Однажды тетка прислала их с и в шляпной коробке. Мы с Лютосом поделили добычу пополам на заднем дворе и быстро уплели черствые корзиночки, запивая водой из колонки. Сегодня так тихо, что слышно, как мать ругает мальчишку во дворе за живой изгородью. Это мой давишний яблочный приятель. Он огрызается еле слышно, но я разбираю каждое слово. В чулане наруа ремедиуш яблоки лежали на пожелтевшей усекулу. Я обнаружил их в день теткиных похорон. Искал выпивку, а нашел груду ранеток. Это было в четыре часа, еще до прихода нотариуса. Когда спустя несколько часов после оглашения завещания сестра сказала мне, что ждет ребенка и хочет остаться в доме на некоторое время, я здорово растерялся. Я смотрел на знакомые серьги в маленьких ушах, уже успела забраться в Зойну шкатулку и думал, что пора научиться говорить «нет». Если я ее оставлю, она родит тут своего младенца и избавиться от них будет невозможно мне некуда ехать пока не начнется новый контракт в миссии агна одернула тесное черное платье и опустила глаза нет сказал я сам себе удивляясь траурные цикады в гостиной перестали хрустеть печеньем и уставились на меня с отвращением ну спасибо братец она пошла прочь необычно прямая пышная и мрачная как черный гладиолус «Завещание застало меня врасплох, да и нотариуса тоже. Он сказал, что Зоя приняла решение за неделю до смерти. Она не хотела ждать ни минуты, и ему пришлось ехать в Алфаму из загородного дома, пробиваясь через воскресные пробки. Ей не следовало этого делать. Я черт знает на что потратил деньги, присланные мне на билет. Я боялся увидеть хворую золотушную старуху». Ведь всего пару лет назад я целовал ее ноги и запирался в ванной, чтобы понюхать ее махровый халат. Она не может так со мной поступить, взять и рассыпаться в прах. Ведь я двенадцать лет только о ней и думаю. За преступление четверть укоризны и четверть страха пред закрытием вешт. Будь я на месте Зоя, оставил бы такому племяннику два сантава, плетку и мышеловку с дохлой крысой.